Глава сорок вторая. Когда я, держа в руках картонную коробку с четырьмя порциями кофе на вынос, открыл дверь Data Imaging, Торсон от изумления буквально лишился дара речи. Он не успел ничего сказать, поскольку у него на столе зазвонил телефон. Гордон поднял трубку и кивнул. «Я знаю», — произнес он и посмотрел на меня. «Это тебя, приятель», — звонил Бекус. «Джек, какого черта, немедленно убирайся оттуда». Сейчас-сейчас я только хотел занести нашим по чашечке кофе. Ты же сам видел, что Гордон буквально спит на ходу. Настолько ему здесь скучно. Это очень смешно, Джек, но все равно немедленно уходи. Если будешь и дальше заниматься самодеятельностью, на эксклюзивную информацию можешь не рассчитывать. И тут в трубке послышалась какая-то возня, шипение, и бэкус продолжал уже совсем другим тоном. «К вам, покупатель, женщина, скажи Торсону». Я прижал телефонную трубку к груди и взглянул на Гордона. Сюда идет покупатель, вернее, покупательница. Окей, сматываюсь. Это уже было адресовано Бекусу. Положив трубку на рычаг, я достал из своей коробки чашку с кофе, поставил ее на стол перед Торсоном и услышал, как за моей спиной отворилась дверь. На мгновение в зал ворвался с бульвара шум машин, ворвался и затих, отрезанный толстым дверным стеклом. Не оборачиваясь, Я подошел к столу кумпса. Кофе. Большое спасибо с удовольствием. Я поставил перед ним вторую чашку и полез в коробку за пакетиками с сахаром и сухими сливками, а также за пластиковой ложечкой, чтобы было чем все это размешивать. А когда обернулся, то увидел женщину, которая стояла перед столом Торсона и рылась в большой сумочке. Ее длинные белокурые волосы, совсем как у Долли Партон, волной падали на спину, и я понял, что это парик. Женщина была одета в светлую блузку, короткую юбку и черные чулки. Рост она была высокого, да плюс еще каблуки. Мысленно я отметил, что как только дама вошла, в магазине сразу запахло парфюмерией. «Ага», — я услышал ее удовлетворенный вздох, — «нашла. Я должна забрать вот это». Женщина достала сложенную желтую квитанцию и положила ее на стол перед Торсеном. Тот повернулся к Кумпсу, пытаясь показать ему взглядом, что он должен заняться покупательницей сам. «Не отлынивай, отработай, Горди», — сказал я. «Кофе потом попьешь, сперва обслужи даму». Направляясь к двери, я обернулся, чтобы посмотреть, как Гордон отреагирует на подобную фамильярность, и вдруг заметил, как изменилось выражение лица Торсона, когда он заглянул в квитанцию. Его голова медленно повернулась к западной стене магазина, где была укреплена камера скрытого наблюдения, Потом Торсон снова посмотрел на женщину. Я стоял позади посетительницы, наблюдая за происходящим через ее плечо. Гордон вставал, а его губы медленно складывались в беззвучное «О». Правая рука нырнула под пиджак. Потом я увидел, что женщина, шарившая в сумочке, подняла правую руку и в ней блеснул нож. Нож опустился еще до того, как Торсон успел выхватить пистолет И я услышал лишь сдавленный вопль. Нож вонзился ему прямо в горло, и алая артериальная кровь так и брызнула во все стороны. Гордон стал медленно заваливаться назад, и капли крови попали на белую блузку дамы, которая наклонилась над ним и потянулась к его пиджаку. Прежде чем я успел сообразить, что к чему, женщина выпрямилась и повернулась ко мне. В ее руке был пистолет Торсона. «Не двигаться!» Этот истерический вопль загнанного в угол существа, несомненно, был исторгнут мужским горлом. Сначала незнакомец прицелился в кумбса, потом направил ствол на меня. «Отойди от двери, живо! Встань сюда!» Я выронил картонку с двумя оставшимися чашками кофе, поднял вверх руки и отошел от дверей вглубь демонстрационного зала. Мужчина, переодетый женщиной, тут же повернулся к кумсу и тот взвизгнул. не надо пожалуйста, не трогайте меня, они смотрят. Кто смотрит? Они наблюдают за нами через видеокамеру. Да кто? ФБР, гледен пояснил я, стараясь сохранять спокойствие, хотя, признаться, перепугался ничуть не меньше хозяина магазина. Они нас слышат? Да. Эй, ФБР, заорал гледен один труп здесь уже есть, только суньтесь и получите еще парочку. С этими словами он повернулся к демонстрационному столу и направил пистолет на единственную во всем магазине видеокамеру, на панели которой светился красный огонек. Загремели выстрелы. С третьего раза Гледен попал в цель, видеокамера упала на пол и разбилась. «Эй ты!» — крикнул он мне. «Ключи сюда, быстро!» «Какие ключи?» «От магазина, вонючка!» «Не волнуйся ты так, Гледен, я здесь не работаю». «А кто работает? Он?» Гледен прицелился в Кумбса. «В кармане! Ключи у меня в кармане!» – заикаясь, произнес перепуганный коротышка. «Пойди и запри дверь, и не пытайся удрать, иначе я сделаю с тобой то же, что и с камерой». «Да, сэр, хорошо, сэр». Когда кумс запер входную дверь на замок, Гледен приказал нам отойти к задней стене зала и сесть на пол у двери в подсобку, чтобы оттуда никто не мог прорваться в магазин. Затем он опрокинул оба стола и придвинул их к окнам, дабы они мешали наблюдателям видеть, что происходит внутри, и защищали его от пуль. Сам Гледон присел на корточки позади стола Торсона. С того места, где я сидел, было хорошо видно Гордона. Белая сорочка вся пропиталась кровью, он не двигался и не дышал, а глаза, полуприкрытые веками, смотрели в потолок. Рукоять ножа все еще торчала из раны в горле, и я вздрогнул при мысли о том, что лишь минуту назад этот человек был жив. Нравился мне Торсон или нет, но я успел узнать его довольно близко и не мог равнодушно отнестись к тому, что он никогда больше не встанет с залитого кровью пола. Потом мне неожиданно пришло в голову, что бэкус должно быть, пребывает в панике. Видеокамера оказалась выведена из строя, и он не мог знать, что случилось с Торсоном. Если Боб решит, что агент еще жив, и его можно спасти то я должен быть готов к тому, что в любую минуту в магазин ворвется группа захвата и пустит в ход светошумовые гранаты, слезоточивый газ и тому подобное. Если бэкус будет уверен, что Торсон мертв, то мне, скорее всего, предстоит провести тут ночь. «Значит, ты здесь не работаешь?» — спросил меня Гледон. «Тогда кто ты? Я тебя знаю?» Я заколебался, сказать ему правду или нет. «ФБРовец?» «Нет, я не из ФБР, я репортер». «Репортер? Собираешься взять у меня интервью?» «Если ты согласишься его дать. Кстати, если хочешь поговорить с ФБР, то подними вон тот телефон и положи трубку на рычаг, они позвонят». Гладен посмотрел на телефон, сброшенный с перевернутого стола. Аппарат валялся на полу, трубка упала с рычага и издавала короткие гудки. Ворон запросто мог дотянуться до него, не покидая своего укрытия и не подвергая себя риску. Подтащив телефон за шнур, Глэдден пристроил трубку на место. «Я узнал тебя», — сказал он мне. «Ты...» — телефон разразился трелью, и Глэдден снял трубку. «Говори», — резко приказал он. Последовало продолжительное молчание. Глэдден долго слушал, а потом ответил. «Ну хорошо, агент Бекус, я рад, что наше знакомство наконец состоялось. Я многое о тебе знаю, и о твоем отце, конечно, тоже. Я прочел его книгу. Откровенно говоря, я давно мечтал, что когда-нибудь мы побеседуем, ты и я. Твой папаша уже вышел в отставку, как я слышал. Жаль, что вам с ним не удалось сыграть в одной команде». «Что?» «Нет, Бекус, это невозможно, потому что у меня здесь двое заложников. Только попробуй сунуться» и я их так отделаю, что мать родная не узнает. Помнишь случай в ваттике Так что взвесь все хорошенько, агент Бекус. Подумай, как бы поступил на твоем месте папочка. А теперь до свидания. Гледон дал отбой и посмотрел на меня. Сорвав с головы парик, он со злостью швырнул его через всю комнату. «Как ты сюда попал, репортер? ФБР обычно не допускает в свои дела посторонних». «Ты убил моего брата, вот почему я здесь». Глэдден смерил меня внимательным взглядом. «Я никого не убивал». «Они приперли тебя к стенке, Глэдден. Что бы ты ни сделал, с нами тебе каюк. Тебя не выпустят. ФБР, а ну-ка заткнись. Я не желаю тебя слушать». Он снова взялся за телефон и набрал номер. «Я хочу поговорить с адвокатом Краснером, это срочно. Уильям Глэдден». «Да, тот самый». Ожидая, пока адвокат возьмет трубку, гледен в упор смотрел на меня, а я на него. Внешне я старался казаться спокойным, но мысли мои сменяли друг друга с удивительной быстротой. Как избежать нового кровопролития? Я не видел никакого выхода из создавшегося положения. На мой взгляд, гледен был не из тех, кого можно уговорить сдаться и покинуть помещение магазина с поднятыми руками. Он не хуже меня знал, что через год-другой его либо посадят на электрический стул, либо отправят в газовую камеру, в зависимости от того, правосудие какого штата доберется до него первым. Наконец Краснер ответил, и в течение следующих десяти минут глоден быстро излагал ему сложившуюся ситуацию, сердито отвергая советы, которые по ходу дела давал адвокат. Закончив беседу, он швырнул трубку на аппарат. «Полное дерьмо», — прокомментировал он. Я промолчал искренне, надеясь, что каждая минута приближает меня к спасению. ФБР, должно быть, уже разработала какой-то план, вызвало снайперов или группу захвата. Снаружи понемногу темнело, но сквозь высокие витрины я отчетливо видел крышу торгового центра напротив. Мои глаза шарили по ней в надежде заметить торчащий ствол снайперской винтовки или пригнувшуюся за вентиляционной трубой фигуру, но ничего утешительного я так и не разглядел. Наверное, прошло еще слишком мало времени. Опустив голову, я, однако, тут же поднял ее снова и прислушался. До меня, наконец, дошло, что вот уже несколько минут я не слышу приглушенного гула машин, движущихся по бульвару Пико. Значит, движение уже перекрыто. Что теперь не произошло, это должно было произойти совсем скоро, и я повернулся к мистеру Кумпсу, рассчитывая как-нибудь подбодрить его. Владелец даты имиджинга являл собой жалкое зрелище. Его рубашка промокла насквозь, и даже узел галстука под подбородком, на который попадала большая часть пота, беспрестанно стекавшего по лицу и щекам основательно раскис. Мистер Кумбс был бледен, как мел, и настолько походил на человека, которого рвало целый час подряд, что я мысленно ему посочувствовал. «Эй, Гледен, отпусти продавца. Он не имеет к этому никакого отношения». Продемонстрируй свою добрую волю. Вряд ли это будет разумно, отозвался гледен и в это время раздалась стрель телефона. Он взял трубку, поднес к уху, послушал, но ничего не сказал и тихо положил ее обратно. Аппарат тут же зазвонил снова, и гледен нажимая на кнопки, поочередно заблокировал обе линии. Теперь дозвониться в магазин было нельзя. «Не делай глупостей», — сказал я, — «поговори с ними, вдруг...» «Сумеете найти какой-то компромисс?» «Послушай, умник, когда мне понадобится твой совет, я его из тебя выбью. А теперь заткнись». «Хорошо». «Заткнись, я сказал». Я молча поднял руки. «Вы, проклятые газетные крысы, вечно понятия не имеете, о чем пишете. Ты... Как, кстати, тебя зовут?» «Джек Маковой». «Документы есть?» «В кармане». «Давай-ка их сюда». Я медленно достал из кармана бумажник и пустил его к Глэдону по полу. Он открыл его и принялся рассматривать пресс-карту. Я думал, ты из Денвера? За каким чертом тебя принесло в Лос-Анджелес? Я же сказал, ты убил моего брата. Я тоже сказал тебе, что никого не убивал. А его? Я кивнул в сторону неподвижного тела Торсона. Глэдон проследил за моим взглядом и снова повернулся ко мне. Таковы правила игры. Ты его прикончил, это уже не игра. Гледен поднял пистолет и прицелился мне в лицо. Хватит уже со мной спорить. Я промолчал. Пожалуйста, неожиданно подал голос кумпс Пожалуйста, прошу вас. Что такое, заткнись и молчи. А ты, газетчик, скажи мне, о чем именно ты собираешься написать, когда все это закончится. Если, конечно, вообще останешься жив. Я раздумывал над своим ответом дольше минуты, и гледену в конце концов, надоело ждать. Он отвернулся. «Я объясню, если хочешь», — сказал я в конце концов. «Самый интересный вопрос всегда один и тот же. Почему? Почему ты сделал все то, что сделал? Я постараюсь рассказать об этом читателям. Может быть, во всем виноват Белтран, полицейский из Флориды?» гледен с отвращением фыркнул — Похоже, моя осведомленность его не слишком обрадовала. «Не воображай, что сумеешь меня разговорить, и не рассчитывай на интервью. Комментариев не будет». Он мрачно уставился на пистолет, который держал в руке. Секунды, во всяком случае, для меня тянулись удивительно медленно. Должно быть, в эти самые мгновения Гледон осознавал всю безвыходность своего нынешнего положения. Он понимал, что ему не дадут сделать ни шагу за пределы магазина, И у меня сложилось впечатление, будто Ворон давно уже предвидел, что все когда-нибудь закончится именно так. Я решил воспользоваться его минутной слабостью и посоветовал «Сними трубку и скажи, что хочешь поговорить с Рэйчел Уоллинг. Это тоже агент ФБР, но ты должен ее помнить». «Семь лет назад она приезжала к тебе в Рейфорд. Ей известно о тебе все, и только она одна может тебя спасти» гледен отрицательно покачал головой. «Я должен был убить твоего брата», — объявил он, не глядя на меня. «Я должен был это сделать». Я ждал продолжения, но гледен молчал. «Почему?» — спросил я. «Это был единственный способ спасти его». «Спасти от чего?» «Неужели ты не понимаешь?» Он вскинул на меня глаза, и я увидел в его зрачках гнев и боль, «Спасти, чтобы он не стал таким, как я! Посмотри на меня! Твой брат мог кончить так же!» Я уже приготовился задать следующий вопрос, когда раздался звон разбитого стекла. Бросив взгляд в сторону входной двери, я увидел небольшой темный предмет размером с бейсбольный мяч, который, подпрыгивая, катился к столу, за которым укрылся Гледен. Как ни удивительно, но я сразу понял, что это за штука, и повалился на бок, поднимая к лицу руки, чтобы закрыть уши и защитить глаза. И в это время грохнул взрыв. Ослепительная вспышка опалила мне глазные яблоки даже сквозь опущенные веки, а налетевшая ударная волна как будто слегка приподняла меня над полом, а потом с силой бросила вниз. Со звоном полетели на улицу выбитые стекла. Лежа на полу, я приоткрыл глаза и сквозь плавающие передо мной ярко-фиолетовые пятна увидел скорчившегося у стола Гледона — Глаза его были открыты, но расфокусированный взгляд ничего не выражал, а руки он ошалело прижимал к ушам. Очевидно, Ворон слишком поздно сообразил, в чем дело, и не успел отреагировать. Если мне удалось как-то защититься от последствий взрыва светошумовой гранаты, то Гладен испытал их сполна. Потом я увидел пистолет, валявшийся на полу возле его ноги, и, не тратя времени на раздумье, бросился вперед. Когда я приблизился, Гледон как раз сел, мы потянулись к оружию и почти одновременно схватили его. Несколько мгновений мы боролись. Моей целью было завладеть пистолетом и начать стрелять, при этом вовсе не обязательно попасть в Гледона, главное – не поранить себя. Мне было ясно, что с минуты на минуту в магазин должны ворваться агенты, и если я сумею разрядить пистолет, то в конце концов станет уже неважно, в чьи руки он попадет. Для Гледона все будет кончено. Я опередил своего противника на долю секунды. Мне удалось просунуть большой палец левой руки внутрь предохранительной скобы, но стрелять я не мог, потому что другой рукой схватился за самый конец ствола. Оружие оказалось зажато между нашими телами стволом вверх в направлении наших подбородков. Сопя и потея, мы рвали пистолет друг у друга, и, наконец, когда мне показалось, что выстрел не заденет мою голову, я надавил на спусковой крючок, одновременно отнимая правую руку от ствола. Пистолет выстрелил, и я почувствовал острую боль в руке, когда пуля пробила мне мякоть между ладонью и большим пальцем, а порховые газы обожгли ее. В следующее мгновение гледен вскрикнул. Я поднял голову и увидел кровь, капающую с его носа. Вернее, с того, что от него осталось. Пуля разорвала гледену одну ноздрю и прочертила по лбу длинный кровавый след. Я почувствовал, что хватка моего врага на мгновение ослабла, и, собрав все свои силы, возможно, последние, почти вырвал пистолет из его рук. И в этот момент услышал вдали хруст торопливых шагов по битому стеклу и невнятные крики. гледен сделал очередную попытку отнять оружие, но мой палец крепко застрял внутри предохранительной скобы. Он был так плотно прижат к спусковому крючку, что когда гледен старался вырвать у меня пистолет, грянул еще один выстрел. На миг наши глаза встретились, и я понял... Что говорил его взгляд? Ворон с самого начала хотел умереть. Пальцы Гледона, неловко державшие пистолет за ствол, мгновенно ослабли, и он отшатнулся назад. В груди его появилась глубокая рана, но глаза продолжали смотреть на меня с той же непреклонной решимостью, что и секунду назад. Гледон как будто знал, что все произойдет именно так, и приветствовал свой конец. Рука его медленно поднялась к груди, и он посмотрел на стекающую в ладонь кровь. Неожиданно кто-то появился сзади и резко оттолкнул меня в сторону. Сильная рука перехватила мою кисть и осторожно вынула из пальцев пистолет. Я поднял глаза и увидел человека в черном шлеме и черном комбинезоне, поверх которого был надет тяжелый бронежилет. В другой руке человек сжимал что-то вроде автомата, а из его шлема выступал тонкий серпик микрофона. Посмотрев на меня, человек нажал на шлеме кнопку переговорного устройства. «Опасности нет», — доложил он. «Двое убитых, двое легко раненых. Можно заходить».